Глава девятая В целом, в церемонии наречения не было ничего особенного. Приходят двое в храм, первосвященник проводит небольшой обряд, который скрепляет поцелуем. И все. По времени совсем немного. И я рассчитывала, что Алмир запланировал церемонию на утро, а потом весь день будет свободен, и господин Дальт еще позанимается сегодня со мной магией. Но тут меня ждало разочарование. Не знаю почему, но Алмир решил устроить церемонию не в Артении, а поехать в свое имение. Оставалось надеяться, что это все же не так далеко. Но рассказавшая об этом госпожа Мерланда снова разочаровала: Насколько я знаю, до владения Ефрели он ехать долго, так что в итоге весь день прокатаетесь. Хорошо, если к ночи вернетесь. Я, конечно, с одной стороны, даже рада, вдруг у вас нормально поговорить получится, но с другой, учитывая ваши отношения. Оставлять вас на целый день наедине весьма рискованно. Подраться-то, может, и не подеретесь, но нервы друг другу потреплете знатно. Но зато есть надежда, что на эмоциях твой будущий муж так и снизойдет до объяснений. «Вряд ли», — хмуро возразила я. «Мне кажется, он и не объясняет тоже по некой веской причине. Жаль, конечно, что в итоге весь день будет потерян из-за поездки. Не понимаю, разве нельзя было провести церемонию здесь, в Артене?» «Ну вот, захотелось ему почему-то именно в своем имении», — она пожала плечами. «Наоборот, цени. Он не отгораживает тебя от своего рода. Этим только подчеркивается, что он серьезно настроен на женитьбу. Точнее, на некую расплату. Хотя Алмир в качестве мужа — это в любом случае величайшее наказание за любой проступок». Появление портнихи прервало наш разговор. Она принесла уже готовое платье для церемонии. Насколько я знала обычаи, его при возможности шили из особой магически созданной ткани. Правда, в чем именно ее особенности, я не знала. В свое время, перед церемонией наречения с Эрионом, я пыталась себе такое платье найти, но, как услышала стоимость, сразу эту идею оставила. И вот принесенное сейчас мне платье выглядело даже странно. В первую очередь, потому что было проще, чем повседневные, которых мне тут с избытком нашили матово бежевое без каких-либо изысков и украшений, оно все же не сливалось по цвету с кожей и при этом еще придавало моему лицу болезненный вид. Какой в этом смысл? Не поняла я, придирчиво разглядывая себя в зеркале. Такое по древней традиции полагается, пояснила госпожа Мерланда. Оно символично. Но вот, кстати, этот обычай вовсе не обязателен, да и сейчас редко кто ему следует. И не потому, что магически созданная ткань очень дорогая и в чем тогда причина я с любопытством смотрела на дуэнью она на миг задумалась я с точностью трактовку не помню из всех моих подопечных никто не рискнул в таком платье проходить церемонию наречения. давай сделаем так я сегодня и дальда допрошу и насчет символики разузнаю, но пока одно могу сказать алмир решил последовать этому обычаю явно неспроста зачем то ему это нужно. «Правда, учитывая, какой он нелюбитель что-либо тебе объяснять, разузнаем сами». В дверь постучали. Вошедшая служанка доложила, что карета подана. «Ну все, пожелайте мне удачи», — вздохнула я. «Удачи, милая», — кивнула госпожа Мерланда. «Очень надеюсь, что вы с Алмиром за сегодняшний день окончательно не разругаетесь». «Не волнуйтесь, я буду исключительно спокойна. По крайней мере, постараюсь». Лично меня куда больше пугала невероятность очередной яростной ссоры, а совсем другое. На церемонии будет необходимо поцеловаться. И вот даже перспектива мимолетного прикосновения губ напрягала. Но я постаралась пока об этом не думать, а то к началу церемонии уж точно буду вся на нервах. Алмир ждал меня у кареты. Невозмутимый, равнодушный, для полноты образа не хватало только красноречивого выражения лица, мол, я просто мимо проходил и знать тебя не знаю. Мы друг друга даже не приветствовали. Но он все же открыл мне дверцу кареты. Мне даже хотелось мрачно сиронизировать, что это с ним, где приказное «садись, давай!» Но я промолчала, забралась на мягкое сиденье. Отдав какие-то распоряжения кучеру, Алмир присоединился ко мне, и мы отправились в путь. Мы по-прежнему не разговаривали, сидели на противоположных краях сиденья и словно бы не замечали друг друга. Впрочем, мне и так было неплохо. Я смотрела в окно. Покинув Артен, карета катила по весьма живописной местности. По обе стороны простирались луга с поросшими лесом холмами на горизонте. Иногда виднелись деревеньки и засеянные поля вокруг них. Причем из-за разных посевов создавалось общее впечатление лоскутного одеяла всех оттенках молодой зелени. Погода стояла чудесная, начало лета стабильно радовало. И настроение повышалось само собой». Отогнав все гнетущие мысли, я постаралась сосредоточиться на хорошем. Будет очень интересно посмотреть на родовой замок Ифрелион. Наверняка он само великолепие. Правда, могут возникнуть грустные ассоциации с моим замком, уже находящимся на полпути к запустению. Но может в том, что имение выкупил Алмир есть свой плюс? Вдруг он решит замок восстановить? Вряд ли, конечно. Но сейчас мне очень хотелось надеяться на лучшее. Часа через два пути дорога пересекла небольшой хвойный лес, а после открылась довольно безрадостная картина. Черные руины чего-то массивного, уже частично скрытые растительностью. Погожий день на контрасте только подчеркивал это унылое зрелище. Интересно, что здесь было раньше? Может, такой большой храм или... Меня как молнией пронзило. «Ал — Алмир! — пахнула я, — отказываясь верить в собственное предположение. «Это что, ваш родовой замок?» «Да», — ответил он бесстрастно, даже не глядя в окно. И хотя лицо Алмира оставалось невозмутимой маской, но я и так догадалась, что он не хочет видеть эти развалины. Ему это слишком тяжело. «Но что здесь произошло?» — тихо спросила я. Честно, я мало надеялась на ответ, но Алмир все же произнес. Замок изначально был построен вокруг магического источника. Камень располагался в центральном зале. И когда источник разрушился, это уничтожило и сам замок. Я очень хотела спросить, почему же не стали замок восстанавливать? При богатстве их рода это бы особого труда не составило, Но сейчас отчетливо чувствовала, насколько эта тема Алмиру неприятна. И, несмотря на всю неприязнь, я не хотела задевать больное место. Пусть в остальном он меня неимоверно злил, но в отношении к родовому замку я прекрасно его понимала. Сразу вспомнилось, с каким презрением он тогда высказался моему отцу насчет царящего запустения. Какими бы разными мы с Алмиром ни были, но, по крайней мере, в трепетном отношении к роду совпадали. Больше я расспрашивать не стала. Руины скрылись из виду, снова потянулись и живописная луга. Только пейзаж уже был мне мало интересен. Я незаметно наблюдала за Алмиром. Он чуть хмурился, смотрел прямо перед собой, о чем-то крепко задумавшись и явно неосознанно чуть вращал большим пальцем кольцо на безымянном. Матово-черный камень — единственный уцелевший осколок магического источника их рода. А ведь даже если сейчас у Алмира появится наследник, потом все равно неминуемо постепенное угасание. Раньше представители древних родов вступали в союзы с сильнейшими из магов, чтобы не было вырождения рода и ослабления могущества. Но еще Бран мне рассказывал, что в последние десятилетия почему-то началось падение общей магии мира. Столь сильные маги попросту не рождаются. То есть вопрос упадка десяти древних родов времени умолимо решить по-своему. И все старания Алмира сейчас — это лишь попытка отсрочить неизбежное. Похоже, всей последней древней магии мира скоро придет конец. Минут через десять мы приехали в небольшое поселение на его окраине в рощице располагался храм раньше явно монументальный и величественный но теперь при взгляде на него возникали ассоциации с древним уставшим стариком впрочем и вышедший нас встречать первосвященник был этому образу подстать господин алмир худощавый старичок в старой мантии и обрадовался и удивился одновременно вы или это вот это да вас и не узнать кто там Раздался следом чуть скрипучий голос, и к первосвященнику присоединилась ворчливого вида старушка. «Вот это да!» — ахнув, всплеснула руками. «Да это же сам молодой лорд Эфрелион!» «Господин Задин, госпожа Лайра, я очень рад вас видеть!» Алмир искренне улыбался. «Познакомьтесь, моя невеста, леди Велена. Велена — это первосвященник Задин и его супруга Лайра». «Очень приятно познакомиться», — кивнула я. Пожилая пара сразу располагала к себе. Казалось, они очень добрые люди. «И нам очень приятно. А как вырос-то!» продолжала восторгаться Алмиром старушка. «А как возмужал! Я же тебя... То есть, ой, вас еще лохматым мальчишкой помню? А тут вон, какой молодой красавец-мужчина! А невеста-то у вас какая прересная. Она переключила свое внимание на улыбающийся меня. «Ой, Зидин, ты только посмотри, прятка белая. Неужто и Фердан? Вот это да!» Первосвященник наконец перестал растерянно хлопать глазами, подбоченился для пущей важности и, спохватившись, произнес. «Приветствую наследников почтенных родов у священных сводов храма Единых!» И уже без высокопарности осведомился. «А вы проездом заглянули или с какой целью?» «Я прошу вас провести для нас сегодня церемонию наречения», — сказал Алмир. Первосвященник и его жена переглянулись. Господин Зидин чуть озадаченно и даже виновато произнес. «Давно я таких церемоний не проводил. У нас ведь в округе все люди, магов и нет почти, так что и женятся по-простому». «Ну и что, что давно не проводил?» — чуть ворчливо перебила его госпожа Лайра. «Не справишься, что ли?» «Да справлюсь, конечно» не слишком уверенно ответил тот. — Прошу вас, идемте. Старушка поспешила войти в храм первой, За ней последовал ее супруг, а после уже мы. Когда поднимались по чуть покосившимся ступеням, я заметила справа от входа, за деревьями, небольшой аккуратный домик. Видимо, там и жила пожилая пара. Хотя наверняка тут в первосвященнике давно не было надобности, но все равно он каждый день дежурил в храме. И, несмотря на внешнее запустение, внутри явно еще пытались поддерживать и достойный вид. Но в целом храм чуть ли не в точности напоминал тот, в котором мы с Эриуном в свое время проходили церемонию наречения. Вслед за первосвященником мы пересекли главный зал и через небольшую узкую арку прошли в круглую комнату. Здесь не было окон, свет поступал из идеально круглого отверстия на потолке и падал прямиком на возвышение в центре. Госпожа Лайра суетливо и очень ловко уже протирала платком стоящие здесь по кругу на постаментах серебряные чаши. Закончив, спешно вышла, ведь на церемонии посторонних быть не должно. А господин Задин между тем пояснял. Церемония простая и совсем недолгая. Вам нужно будет лишь постоять на вот этом возвышении в центре, держась за руки, и все. Как только свет исчезнет, скрепите церемонию поцелуем. И на этом таинство завершится. «Прошу». Возвышение было не особо высоким, в пару обычных ступеней, максимум. Алмир поднялся первым, подал мне руку. Я не стала гордо отнекиваться при первосвященнике, поднялась следом. Теперь мы стояли в круге света, лицом друг к другу, и держались за руки. Господин Задин потер ладони, словно они замерзли, легонько на них дунул, и тут же от его пальцев взвился голубоватый свет. Первосвященник довольно ловко сформировал из него идеально круглый сполох и бережно поместил в первую серебряную чашу. Старичок спешно вышел, оставив нас одних. Сполох полыхнул, вверх взвилось синее пламя, перекинулось в следующую чашу и так далее по кругу, пока не запылали все. Огонь, неестественно выгибаясь и оплетая льющийся сверху дневной свет, устремился к отверстию в потолке. И едва все потоки сошлись, Прямо на нас хлынуло ослепительное сияние. Я зажмурилась, настолько оно было нестерпимым. Казалось, это сияние пронизывает все тело насквозь. Ощущение не было неприятным. Но вот что странно, когда я проходила эту церемонию с Эрионом, мне даже подурнело, словно что-то сдавило со всех сторон и мешало дышать. Но сейчас ничего подобного я и близко не почувствовала. Даже наоборот, словно некий непомерный груз упал. Стало в раз несравнимо легче. Через несколько мгновений это ощущение исчезло, оставив после себя лишь легкое головокружение. Я медленно открыла глаза и натолкнулась на взгляд Алмира. У меня на миг даже дыхание перехватило. Он смотрел на меня так... так... Ну вот, если бы вдруг на моем месте оказался розовый вкрапинку дракон размером замок, казалось, и то Алмир изумился бы меньше. Но кроме изумления, в его корях глазах читалась целая буря других, менее понятных чувств. «Что?» Едва слышно, прошептала я. Все-таки в полный голос нам тут говорить не полагалось. Словно очнувшись от некоего ступора, Алмир попытался изобразить спокойствие, но получалось у него плохо. Было ясно, как день, что-то его чрезвычайно огорошило. Но что? Мы же оба тут, и никаких невиданных чудес лично я вокруг сейчас не замечала. Или, может, Алмир запоздал и сообразил, какую глупость совершает, решив жениться на мне. И сам поразился, как раньше этого не понял. Но в храме в любом случае было не место сарказму, так что я промолчала. Оставалось закрепить церемонию. Тот момент, который я ожидала с тихим ужасом. Лишь по-прежнему утешала себя, что секундное прикосновение губ — это вовсе не повод так переживать. Напрягшись, я ждала поцелуя. И, видимо, на моем лице весьма красноречиво отражалось все, что я думала о предстоящем. Алмир нахмурился. Как будто его уже традиционное «а мне плевать, что ты об этом думаешь», сейчас куда-то делось. Не знаю почему, но именно теперь ему почему-то было уж точно не все равно. Он приподнял за подбородок мое лицо, заставляя встретиться взглядом. Смотрел на меня изучающе, словно впервые видел. «Алмир, что происходит?» — прошептала я. — Ничего. Нужно просто закрепить церемонию. Так и хотелось поинтересоваться, чего же он тогда тянет? Храбрости, что ли, набирается? Но что-то было не похоже, будто поцелуй его пугает. Казалось, очень даже наоборот. И это уже пугало меня. Большим пальцем правой руки Алмир неспешно и ласково провел по моим губам, словно проверяя на мягкость. Уже от одного этого прикосновения меня затопила волна паники и множество других непрошенных ощущений. Вмиг догадавшись, что символическим поцелуем он наделываться не намерен, я испуганно напомнила. Простого прикосновения гупо ведь вполне достаточно. Мне недостаточно. Уже от одной его интонации по коже побежали мурашки. Я инстинктивно попыталась отступить назад, но Алмир удержал меня за талию и привлек к себе еще ближе. «Так нечестно!» Я уперлась руками ему в грудь, пытаясь сохранить между нами хотя бы небольшое расстояние. «Ты же нагло пользуешься ситуацией!» В ответ он лишь улыбнулся, и это поразило меня больше всего. Впервые за последнее время он мне улыбнулся. Без усмешки, снисходительности или издевки. Просто искренняя улыбка, от которой полгода назад у меня так счастливо сердце замирало. Я уже совершенно не понимала, что с ним происходит. Почему он так внезапно сейчас изменился? Но задать вопрос не успела. Да, Алмир поступил нечестно. Закрепляющий поцелуй на церемонии наречения, естественно, должен быть взаимным. И сейчас я, ну, никак не могла воспротивиться и отстраниться. Но как же тошно, когда разум и совесть твердили одно, а робкие чувства совсем другое. Ну, ничего. Пусть я не стану мешать но и отвечать взаимностью тем более не буду». Последняя мысль бодро продержалась лишь секунды три, после чего бесследно улетучилась под натиском эмоций. Алмир и не собирался меня заставлять. Его губы коснулись моих мягко, даже будто бы ненавязчиво. Казалось, вот-вот и на этом все кончится. Вот только я сама не понимала, что преобладает — облегчение или все же разочарование. Но Алмир не оправдал моих ожиданий и не оставил шансов остаться безответной. Да и чему удивляться? Он умел целовать. А моя неопытность играла тут против меня. Слишком обостренно и ярко все ощущалось. За доли секунды мягкий и будто бы мимолетный поцелуй стал требовательней. Алмир прижал меня к себе еще крепче, не позволяя отстраниться. От жара его тела, ощутимого даже через одежду, бросало в дрожь. Если бы я могла сейчас трезво мыслить, то ужаснулась бы тому, насколько мне приятны все эти ощущения. Не только позволять себе целовать, но и отвечать взаимностью. Но идилия продлилась лишь несколько мгновений. Из сладостного дурмана в раз вытряхнул голос возвратившегося первосвященника. Но как же не хотелось обрывать поцелуй так быстро? Но, видимо, господин Задин справедливо рассудил, что церемония хоть как уже должна была закончиться. Мы с Алмиром чуть отстранились друг от друга. В его глазах отражалась и откровенная досада, и, как ни странно, предвкушение. Словно он открыл для себя нечто новое и столь ценное, что ни за что теперь не упустит. «Лорд Алмир, там с каретой что-то», — говорил первосвященник на ходу. «Ваш кучер сказал, что кузнец нужен. Вы уж простите, я в каретах не разбираюсь. Сказал лишь ему, где в селении кузнеца найти». Карета, кузнец. С меня только сейчас окончательно спал блаженный ступор, и я вспомнила, что за пределами объятия Алмира существует реальный мир. С каретами, кузнецами и так не вовремя вернувшимся первосвященником. И тут же стало жутко стыдно за свои мысли. Мало того, что целовалась фактически с врагом, так еще и сокрушаюсь, что прервали. Алмир тоже явно не пришел в восторг от того, что нам помешали, но никак этого не высказал. Спустился с постамента и подал мне руку, чтобы сошла я. Я старательно на него не смотрела, да и вообще хотелось чуть ли не сбежать. Хотя куда сбежишь от самой себя и запоздалого раскаяния? Ну, ничего, ничего. Наверняка это был последний поцелуй. Все равно ведь я замуж за Алмира на самом деле не собираюсь. Непременно найду выход из этой ситуации. Мы вышли из храма. Попросив меня подождать, пока он разберется, в чем дело, Алмир направился к ожидающей на дороге нашей карете. Там рядом вместе с кучером уже топтался бородатый и внушительного вида мужчина, наверное, кузнец. Господин Задин поспешил за Алмиром. Видимо, тут редко вообще что-то случалось, так что происходящее для пожилого первосвященника было чуть ли не приключением. А ко мне подошла госпожа Лайра. — Это они теперь долго разбираться будут, — предрекла она. — Пойдемте, госпожа. Чаем вас угощу. У меня чай чудесный. В Артене вы такого нигде не найдете. Я отказываться не стала, пошла за ней к уютному домику в роще у храма. Но через несколько шагов просто замерла на месте. До этого, слишком погруженная в свои мысли, я только сейчас заметила, что мое платье изменилось. На ощупь ткань осталась такой же, но теперь вместо безжизненно бежевого была белого цвета. И, кроме того, на лифе теперь красовалась искусная вышивка золотыми нитками. Сложный узор вился от солнечного сплетения во все стороны. Глядя на него, возникали ассоциации с распускающимся дивным цветком. И что все это значит? Из-за этого так изумился Алмир. А что он ожидал увидеть? Ядовитых змей и надпись большими буквами «Злостная негодяйка»? Все-таки любопытство терзало меня нещадно. Поскорее бы вернуться в Артен. Госпожа Мерланда ведь обещала разузнать про символику на магической ткани. Похоже, это и вправду оказалось чем-то очень важным. Обстановка в доме первосвященника была простой, но очень уютной. Чувствовалось, что обитатели любят свое жилище. Как по пути объяснила мне госпожа Лайра, раньше здесь с ними жили их сын и дочь, но теперь переехали в Артен. Они и нас с собой взять хотели, но куда нам срываться на старости лет? Тем более Задин не хочет храм оставлять. И пусть как первосвященник он тут почти и не нужен, но все равно каждый день как часовой на посту. Вслед за хозяйкой из просторной прихожей я прошла на кухню, совмещенную с гостиной. Ума помрачительно пахло свежей выпечкой. Я сразу почувствовала, что проголодалась. Ну да, из-за долгого пути время уже клонилось к вечеру, а я с самого утра ничего не ела. — Присаживайтесь, пожалуйста, — старушка уже суетилась у теплой печи, снимая чайник. — Ой, только на вот этот стул, не на тот. Тот вообще убрать надо, там гвоздь справа торчит. Вдруг еще платье зацепите, а вам из него еще свадебное шить. — Как это, из него шить свадебное? — озадачилась я. — А вы не знаете, разве? — в свою очередь не поняла госпожа Лайра. — А я еще подумала, мол, вот какие молодцы, древние традиции чтят. «А вы, похоже, и не разбираетесь», — она хихикнула и пояснила. «Если на церемонии доречения невеста в платье из магической ткани, то потом, традиционно, на основании этого платья шьют и свадебное». Она поставила передо мной чашку с ароматным чаем и принялась раскладывать на блюде пышные румяные булочки. «Спасибо, очень вкусно», — попробовав чай, поблагодарила я и вкрадчиво спросила. «А может, вы и про символику на магической ткани знаете? Вот мое платье поменяло цвет, и узор появился. Что это значит, не подскажете?» «Да я толком и не помню», — старушка развела руками. «Уже сколько лет никто этому обычаю не следует?» «Одно точно скажу. Белый цвет ткани свидетельствует о невинности невесты, а в остальном не знаю». А да, еще вроде легенда есть красивая, про создание магической ткани, но я тоже сейчас не припомню, к сожалению. Ну, ничего. Еще оставалась надежда, что у госпожа Мерланда выяснит про символику. Хоть про цвет ясно и то хорошо. Интересно, неужели Алмир именно этому удивился? Именно моей непорочности? Только что тут -то удивительного, это же логично. Хотя, может, ему про меня кто-то наплел что-то гадкое на этот счет? Вдруг тот же Эрион? Но все равно, на мой взгляд, это не было столь веским поводом, чтобы так меня презирать. А сейчас у меня даже легкое мимолетное чувство торжества возникло. Мол, так дал мир, думал про меня всякие гадости, а истина иной оказалась. И ведь явно не зря он последовал обычаю с магической тканью. И именно до конца и хотел все прояснить. Слова госпожи Лайры отвлекли меня от размышлений. «И все-таки ваш приезд — это целое событие!» Она села за стол напротив меня. Давненько тут никто из владельцев имени не показывался. Уж сколько лет. поди и руины замка уже давно травой заросли. Азидин мне тогда все говорил, мол, вот увидишь, они его обязательно заново отстроят. И что? Никому не нужно. Видимо, жизнь такая пошла, что древние обычаи люди забывать стали. Вот мы и старые совсем, и что поделать, тоже когда-нибудь нас не станет. И кто тогда будет за храмом смотреть? А никто. Так и будет стоять, забытый и заброшенный, пока не развалится от времени. Но что-то заболтала я вас. Вы угощайтесь. Госпожа Лайра радушно улыбнулась, придвигая ко мне поближе блюдо с булочками. Спасибо. Мне и вправду очень интересно вас слушать. Честно говоря, для меня тоже немного странно, что традиции стали людям неинтересны. Я понимаю, что единых забывают, ведь уже очень давно по преданию боги оставили нас. Но ведь сколько есть чудесных обычаев, просто уникальнейших по магии. Так говорят, сейчас и маги ворождаться стали, и меньше их с каждым поколением, и по силе они слабее. — Я вам так скажу, — госпожа Лайра понизила голос до шепота. — Оно, может, и местный источник тогда не случайно разрушился. Может, все идет к тому, что магии в мире совсем не останется. Я нервно сглотнула. Даже среди бела дня в уютной гостиной и из уст добрейшей старушки это прозвучало настолько зловеще, что даже озноб пробрал. «Но ведь это невозможно. Магия — неотъемлемая часть мира», — возразила я. «А кто его знает?» — пожала она плечами. «Тут только одно ясно, что неспроста все. Я еще тогда сразу сказала, что не мог вот просто так, простоявший сотни лет магический источник, вдруг взять и разрушиться без какой-либо на то причины. Ну да ладно. Она снова улыбнулась. Этими вопросами пусть всякие великие маги в столице занимаются. А мое дело маленькое. Дом да храм. Послышались шаги, в гостиную вошел Алмир. «Чаю?» — тут же радушно предложила госпожа Лайра. «Не откажусь», — Алмир присел на стул рядом со мной. Хоть я и не спрашивала, пояснил. «Карету чинить надо, иначе и полпути не проедем. До наступления темноты приведут в порядок». «Да, не везет нам что-то с каретами». «Так мы снова в ночь поедем?» Уже от одной мысли об этом стало жутко. «Нет, переночуем здесь, утром отправимся в путь». «Госпожа Лера. он перевел взгляд на старушку. «У вас в селении есть какой-нибудь постоялый двор?» «Господин, ну какой постоялый двор?» Старушка сплеснула руками. «Оставайтесь здесь, окажите честь. Пусть у нас не роскошно, но все равно уютно и вполне достойно. Тем более и комнаты свободные есть. Поверьте, мы будем только рады». «Спасибо, Алмер кивнул. Тогда так и сделаем».